Анна Ахматова Комаровский наброски» С эпиграфом из Марины Светаевой «О, муза, плача. И отступилась я здесь от всего, От земного всякого блага. духом хранителя места сего Стала лесная коряга. Все мы немного У жизни в гостях. Жить Это только привычка. Чудится мне На воздушных путях Двух голосов Перекличка. Двух, А еще у восточной стены В зарослях Крепкой малины Темная, свежая Ветвь бузины. Это Письмо от Марины.